Майор кофейный кошмар и багетная засада. Мила. Утро после того ужина накрыло меня, как мокрое одеяло, тяжелое, липкое и противное. Хотя я даже не пила ничего крепче воды. В голове стучало, будто кто-то бил молотком. А перед глазами крутился этот майор Алексей Седов. Его синие глаза, холодные и острые, как лезвие ножа, препарировали меня весь вечер а саркастическая ухмылка так и просилась, чтобы я ее смахнула, хоть пощученной, хоть чем-то потяжелее. Я сидела на кухне, обхватив руками огромную кружку с карамельным латте и думала, что этот тип худшее, что со мной случалось за последние два года. Два года назад у меня был жених Илья, скотина с красивым лицом и пустым сердцем. Я шила подвенечное платье, мечтала о свадьбе. А он за неделю до нее заявил, что ему нужна другая фигура. И ушёл к худой и длинноногой, с улыбкой, как у акулы, и талией тоньше моего запястья. С тех пор я не верю мужчинам. Свою боль я прячу за яркими платьями, цветами в темно каштановых кудрях и сладким кофе, который пью литрами. Это мой протест миру. Смотрите, я в порядке, мне плевать. Но этот Седов, он смотрел на меня так, будто видел всё каждую трещину в душе, каждую ложь, которую я себе говорю. И это бесило больше всего. Я пила свой латте, тот самый, из-за которого он чуть не выписал мне штраф в кофейне. И мысленно сочиняла список причин, почему Дашка — худшая подруга на свете. Познакомить меня с этим майором, да за такое надо судить. Я встала, натянула желтое платье, яркое, как солнце, чтобы всем глаза резала. Воткнула в кудри цветок размером с тарелку и пошла в хруст багета. Это сеть кафетерий и пекарин Артёма Исаева, где Дарья работала технологом, когда не готовилась к свадьбе с ним. Их свадьба была через месяц, и я радовалась за неё, но где-то внутри ныла зависть. Дверь хруста багета я толкнула так, что колокольчик над входом завопил, как сирена на пожаре. Дарья вышла в зал с подносом круассанов, пахнущих так, что слюнки текли. Она посмотрела на меня и прищурилась. «Мила, что с тобой?» «Опять переборщила с сиропом», — спросила, ставя поднос на стол. «Ха-ха, очень смешно», — буркнула я, плюхнувшись за столик у окна и скрестив руки, будто построила стену. «Нет, Дашка, это все из-за тебя. Твой седов — это катастрофа». Я думала, он сейчас наручники достанет и арестует меня за то, что я меню неправильно держала». Дарья села напротив, пытаясь спрятать улыбку, но ее глаза блестели от смеха. Я знала, что она сейчас скажет что-то, от чего мне захочется швырнуть в нее хлебом. «Мила, ты преувеличиваешь», — сказала она, откусывая круассан. «Лёша нормальный, у него работа такая, всех подозревать». А ты со своими сиропами и цветами тоже не ангел, знаешь. То есть я виновата, что люблю сладкое и не хожу в сером, как его коллеги?» Возмутилась я, откидывая волосы назад, как актриса в старом фильме. Цветок, который я утром втыкала в кудри, выскользнул и плюхнулся в стакан с водой. Брызги попали мне в лицо, как дождь, и Дарья засмеялась. «Вот видишь?» Выдохнула она, вытирая слезы. «Ты даже с цветком справиться не можешь». Алюша уже в черный список внесла. «Потому что он невыносимый». Схватила салфетку, вытерла лицо и продолжила. Он весь вечер смотрел на меня, как будто я спрятала что-то в трусике. И его шуточки про торт размером с танк. «Это что, мне теперь десерт нельзя заказать без справки от врача?» Тут в зал вошел Артём с подносом багетов. Они пахли так, что я на секунду забыла, почему злюсь. Его свадьба с Дарьей была близко, и он светился, как лампочка. Услышав меня, он ухмыльнулся и посмотрел на Дарью. «О, про Лёшу разговоры!» — сказал он, ставя поднос рядом. «Мило, он мне звонил, спрашивал, где ты берёшь эти цветы. Говорит, чуть ослеп от них». «Вот видишь!» — я ткнула в него пальцем. Он еще и сплетничает. «Дарья, это ты виновата. Зачем ты меня с ним познакомила? Я могла бы сидеть дома, есть мороженое и смотреть сериалы, а не отбиваться от этого кофейного кошмара». Дарья закатила глаза, будто хотела посмотреть на потолок через затылок. «Мила, не драматизируй», — сказала она. «Лёша хороший. Да, суровый, но надежный. Если его узнать, он смешной и добрый». «Однажды он... смешной?» — перебила я, чуть не поперхнувшись. «Это про его штраф за сироп? Или как он язвил про мою любовь к сладкому? Я теперь в кофейню боюсь зайти, вдруг он там с линейкой сахар меряет?» И тут случилась моя багетная засада. Я размахивала руками, как дирижер на концерте, и локтем задела поднос с багетами. Один длинный, хрустящий, как мой злой день, взлетел вверх, Я вскочила, чтобы поймать его, но споткнулась со стула и рухнула на пол, как мешок. По пути зацепила столик и стакан с водой, где уже плавал мой цветок, а прокинулся на меня. Багет шлепнулся мне между ног, как награда за глупость. Дарья и Артём замерли, а потом засмеялись так, что стены задрожали. Я лежала мокрая, с багетом между ног, как с неким фаллическим символом и цветком на щеке, думая, что это конец. «Все смотрели на меня, как на цирк!» «Ой, мило!» — простонала Дарья, вытирая слезы. «Ты звезда. Лёша бы это оценил». «Да пошёл ваш Лёша!» — буркнула я, пытаясь встать. Артём протянул мне руку, еле сдерживая смех. «Он завтра зайдёт», — сказал он с ухмылкой. «Я передам ему твои слова». Я посмотрела на него, потом на Дарью, которая все еще хихикала, и поняла, что отступать некуда. Этот майор с его синими глазами еще пожалеет, что связался со мной. Но где-то внутри я вспомнила, как он смотрел на меня за ужином не только с насмешкой, а с чем-то теплым, и от этого стало страшно. Я, Мила Буйнова, не верю мужчинам после Ильи и этому кофейному кошмару тем более.